Глава сорок пятая. Восток. Морская волна залила берега Пухового острова. Часы, когда дрожь земли не давала читать, Таника коротала со старцем Варой. Вара, конечно, своё занятие не бросал. Он бы и среди конца света нашёл способ не расстаться с книгой. Когда отхлынула вода, настала пугающая тишина. Все лесные птицы лишились голоса. Тогда учёные принялись разбираться, что натворило землетрясение. Из людей почти никто не пострадал, только двоих толчком сбросило с обрыва. Море не вернуло их тел, зато день спустя выбросило на берег другое — тело дракона. Тани вместе со старцем вышла перед закатом взглянуть на безжизненного бога. На железной ноге Вара с трудом одолевал ступени, Поэтому спускались они очень долго, но он твердо решился идти, а Тани не захотела его оставлять. Они нашли скорчившуюся на песке молодую сейкенскую дракану с раскрывшейся в смерти пастью. Птицы уже склевали ее блестящую чешую, и кости окутывал туман. Тани, увидев это, задрожала и отвернулась, сломленная горем. Она впервые видела труп дракона. Ничего ужаснее быть не могло. Они было решили, что юную богиню растерзали в Кавантае и сбросили в море останки. Тони помертвела при мысли о великой Нейматун. Но тело оказалось нетронутым, все чешуи, зубы и когти — на месте. Боги не тонут, они с водой едины. В конце концов старцы пришли к выводу, что дракана сварилась, убита вскипевшим морем. нельзя было и представить ничего более противоестественного и более зловещего знамения. Даже собравшись все вместе, учёные не сумели бы сдвинуть тело дракона. Её оставили таять на берегу. Со временем от тела должны были остаться только радужные кости. Когда прибыл врач, Тани с тремя молодыми учёными в молчании сметали опавшие листья. За работой некоторые вздрагивали, глотая слезы. Смерть дракона потрясла всех. это они? позвал Вара. Она тенью двинулась за ним по коридорам. «Наконец дождались врача. Я просила смотреть твой бок», — сказал старец. «Доктор Маяка — знаток Сейкинской и Ментской медицины». Тани застыла. «Маяка» — имя было ей знакомо. Обернувшись к ней, старец вара вздернул бровь о чего она тани ты чем то расстроена не хочу я видеть этого врача прошу тебя премудрый старец вара доктор маяка тани затошнила он знаком с тем кто угрожал мне угрожал моему дракону она как на его увидела стоящего на берегу роза с какой безжалостной усмешкой он объяснял что ей придется покалечить дракона чтобы не потерять все Маяка пустил это чудовище в свой дом. «Я знаю, что в последние дни на Сейке ты видела много горя, Тани», — мягко сказал Вара. «И знаю, как трудно отпустить прошлое, но здесь, на Пуховом острове, нам иначе нельзя». Тани уставилась на его морщинистое лицо. «Что ты знаешь?» — прошептала она. «Все. Кто еще знает?» «Кроме меня только высший старец». При этих словах она почувствовала себя голой. Надеялась в глубине души, что правительница Генуры никому не расскажет о причине ее ссылки. «Если ты твердо решила не встречаться с доктором Маякой», сказал старец Вара, «подтверди, и я отведу тебя в твою комнату». Видеть доктора Маяку ей совсем не хотелось, Но не стоило и огорчать старца своим ребячеством. «Я с ним встречусь», — выговорила Тани. «С ней», — поправил Вара. В лечебнице у булькающего фонтанчика их ожидала крепкая сейкинга. Ее Тани видела впервые, но эта женщина была в явном родстве со знакомым ей по генуре доктором Маякой. «Добрый день, достойная ученая», — поклонилась она. «Мне сказали, что у тебя рана на боку. «Старая рана», — объяснил старец Вара, видя, что Тани, поклонившись, молчит. «Это опухоль у нее с детства». «Понятно». Маяка похлопала пацановке по с разосланным одеялом и подголовником. «Пожалуйста, достойная, подними блузу и ляг». Тани послушалась. «Скажи по роме», — обратился к врачу старец Вара. «Ты не слышала, дошла ли волна до Сейки?» Я бы рада ответить, но к тому времени меня уже не было на мысе Хайсан. Судно, на котором я плыла, пришлось задержаться у трёх братьев, потому я и опоздала. Тани понадобилась вся сила воли, чтобы не дёрнуться от прикосновения. Шишка на боку всегда была чувствительной. «А, вот она!» — маяка очертила опухоль пальцами. «Сколько ты прожила лет, достойная учёная?» «Девятнадцать», — тихо ответила Тани. И всю жизнь с этим ходила? С детства. Мой премудрый учитель говорил, что там было сломано ребро. Болит? Иногда. М, м м Маяка кончиками пальцев прощупала опухоль. На ощупь, я бы сказала, там костная шпора. Это совершенно не опасно. Но всё же мне бы хотелось сделать маленький надрез. Просто проверить. Она раскрыла кожаную сумку. «Дать тебе что-нибудь от боли?» Прежняя Тани отказалась бы, но здесь ей все время хотелось перестать чувствовать, забыться. Одна из младших ученых принесла из пещеры, завернутый в шерсть, лед. Маяка приготовила снадобье и дала Тани выпить его через трубочку. Пар обжег ей горло, а когда дошел до груди, кровь наполнилась темным, уютным покоем, и тело стало легким, как пух, и бесчувственным, как камень. проваливаясь вниз и оставляя наверху все мысли. Испарился стыд. Впервые за много дней Тани легко вздохнула. Маяка приложила ей лёд к боку, а когда кожа потеряла чувствительность, достала инструмент, промыла его в кипящей воде и надрезала опухоль с краю. Издалека дошёл отзвук, тень боли. Тани прижала ладони к циновке. «Ты в порядке, дитя?» — спросил старец Вара. Тани видела трёх старцев. Она кивнула, и мир кивнул вместе с ней. Маяка расширила края надреза. «Здесь?» — она поморгала. «Странно. Очень странно». Тани хотела поднять голову, но шея показалась тонкой, как травинка. Старец Вара придержал её за плечо. «Что там по роме?» «Точно не скажу, пока не удалю». озадаченно отозвалась та. «Но похоже... Ну, похоже на...» Оглушительный грохот снаружи прервал ее объяснение. «Опять землетрясение», сказал Вара. Голос его донесся словно издалека. «Не похоже на землетрясение». Маяка замерла. «Спаси нас, Великий Кверики!» Окно осветилось вспышкой. Пол задрожал. Кто-то выкрикнул «Пожар!» Потом тот же голос... Души раздирающе завопил, но крик тут же оборвался. Огнедышащие! Старец Вара был уже на ногах. Скорей, Тани, укроемся в молчаливой расщелине. Огнедышащие! На востоке их не видели много веков. Вара закинул ее руку на костлявое плечо и поднял Тани с циновки. Она шаталась, голова шла кругом, но она заставила себя шевелиться, босая, не чувствуя ног. Она прошла со старцем и доктором Маякой по коридорам и через дверь трапезной выбралась во двор. Остальные уже бежали к лесу. Запах дождя смешался с чадом пожара. Старец Вара махнул рукой на мост. «Туда! За ним пещера, жди меня в ней! Вниз спустимся вместе!» — сказал он. «Нам с доктором надо проверить, не остался ли кто!» Он подтолкнул Тони. «Вперед! Скорей!» «Рану зажми!» Крикнула ей вслед доктор маяка. Она видела все как из-под воды. Бежала все быстрее, оказалось, бредет в брод. От моста был виден крыльчатый дом. Тони уже ступила на настил, когда на нее упала тень. Сердце ударилось в спину. Она хотела ускорить шаг, но одурманиенное сна спотыкалась, а из разреза при каждом движении сильнее сочилась кровь. Боль билась в подбитую ватой броню. которое облекло ее лекарство. Мост вел замолчаливую расщелину у водопадов Кверики. Старцы уже торопили спешащую на ту сторону кучку учеников. Тани, зажав бок ладонью, ковыляла за ними. Под мостом открывалась смертоносная пропасть до самого дна лощины. Оттуда сквозь туман поднимались вершины деревьев. Сверху снова упала тень. Тони хотела закричать, предупредить. Но язык был как вата. Сбоку в мост ударило пламя. И почти вслед за ним шипастый хвост выбил щепки из бревен. Дерево застонало и расселось под ногами. Тони вцепилась в перила. На ее стороне сооружение удержалось, а вот дальнее сорвалось и провисло. Еще один огнедышащий разбил опору, державшую его на краю. Безликие силуэты с криками соскальзывали в пустоту. Пламя одинаково терзало дерево и плоть. Еще один пролет моста развалился, как прогоревшее полено. В крыльях врагов завывал ветер. Между Тони и основанием моста зияла дыра. Она бросилась еще быстрее, не замечая стекающей по бедру крови, потому что огнедышащий разворачивался для новой атаки. Тони преодолела пролом одним прыжком, на той стороне упала, порвав кожу, как мокрую бумагу. Схлипнув от боли, Тани схватилась за бок, и шишка, которую она носила под кожей столько лет, выскользнула из лопнувшего шва ей в ладонь. Тани взглянула. Жемчужина, скользкая от крови, не больше каштана, как заключенная в камень звезда. Некогда было девица чуду, огнедышащие слетались стаи. Слабее от боли Тани зажала жемчужину в кулаке. Когда с каждым шагом теряя силы сползала с моста, что-то, проломив крышу, рухнуло прямо перед ней. Тони оказалась лицом к лицу с кошмаром. И с виду, и по запаху он словно вылетел из жерла вулкана. Черная угольная чешуя. Дождь с шипением испарялся с его боков. Большая часть веса приходилась на задние лапы. Сгибы крыльев топорщились страшными шипами. А сами крылья... крылья не тупыря. Сзади хлестал ящерный хвост. Даже опустив голову, чтобы рвать жертву зубами, он был выше тани ростом. Она задрожала под его горящим взглядом. Ни меча, ни алебарды. Даже кинжала у нее не было, чтобы попытаться ткнуть в глаз. Раньше она стала бы молиться, но какой бог услышит обесчищенную всадницу. Огнедышащий воинственно рявкнул, В горле у него мерцали искры, и Тони отстранённо подумала, что пришла её смерть. Вара найдёт её дымящиеся останки, на том всё и кончится. Смерть её не пугала. Всадники на драконах каждый день рисковали собой, и Тони с детских лет готовила себя к опасностям, ожидающим её в клане медучи Ещё час назад она встретила бы такой конец с радостью. Лучше так, чем догнивать в позоре. Но когда внутреннее чувство приказало ей поднять жемчужину, до последнего сражаться тем оружием, что есть в руках, Тани повиновалась. Шарик полыхнул на протянутой к врагу ладони холодным ослепительным светом, прорвавшимся изнутри. Она держала в руке восходящую луну. Огнедышащий с отпрянул от этого сияния, зрачки у него стали как щели. Вскинув крыло, заслоняя морду, он хрипло закаркал, подобно приветствующей сумерки вороне. Небо отозвалось ему многоголосым эхом. Эти отклики проняли Тони до дна души. Она, не опуская жемчужины, шагнула вперед. Бросив на нее последний ненавидящий взгляд, огнедышащий с ревом взмыл в небо, ветром сдув волосы с лица Тони. Он развернулся к морю, и сородичи, устремившись за ним, скрылись в ночи. Тани выдохнула. Дальняя сторона моста в туче золы валилась в расселену. У Тани заслезились глаза. Тяжело дыша, она поползла обратно к дому. В черепе еще звенело, как после колокольного звона. Пола блузы набрякла красным. Крыша лечебницы провалилась. тани искала сумку на мокрых циновках Она шла в углу. На дне обнаружился моток шовных нитей и кривая игла. Лопнул какой-то сосуд. Едва Тони отвела зажимавшую рану ладонь, кровь так и хлынула. Она неуклюжими пальцами вдела нить в иглу. Как могла, очистила разрез, хотя на краях всё равно осталась грязь. От одного прикосновения у неё темнело в глазах. Перед глазами поплыла, во рту пересохла. Тогда Тони еще раз пошарила в лекарских принадлежностях и отыскала янтарный пузырек. Худшее было впереди. Ей бы продержаться еще немного. Наиматон и Суза страдали за нее. Теперь пришла ее очередь. Игла проткнула кожу.